При Ильсовете по улицам было видно более мирных статских. При Петре Третьем Петербург стал наполняться разнокалиберными и дравшими нос военными. На Дворцовом плацу чуть ли не ежедневно производились шумные, с криками виват, маршировками и всякими мурштованиями вахт-парады. По улицам озабочено и торопливо скакали адъютанты, сновали пешие и конные вестовые. Петровские, широкие и длинные кафтаны гвардии армии заменили куцами и узкими мундирами на манер прусских. Исконные зеленые и красные цвета было разрешено заменять на усмотрение командира оранжевым, голубым, лиловым, канареечного цвета и другими. Были введены аксельбанты и эспантоны, трости у офицеров и урядников. Он же отменил на парадах старинный институт оруженосцев. Это еще что? В начале Великого Поста Петр III издал повеление «Всем сановникам и вельможам, носившим титулы командиров взводов, батальонов и полков, быть неотлучно на учениях во главе своих частей». Это приказание привело всех в неописуемый конфуз. Публика с изумлением увидела по улицам, марширующих по щиколотку в грязи, генерал-фельдмаршалов, графов Александра Ивановича Шувалова, изнеженного Сибарита и Сластуна Алексея Разумовского, дядю государя принца Жоржа и больного отдышкой и разбитого подагрой князя Никиту Юрьевича Трубецкого. У Крашининникова Мирович получил отказ по своей справке и двинулся через центр к Вознесенскому мосту, где, как ему объяснили, стоял обветшалый и огромный, с кучей амбаров, конюшин и покосившийся флигелей, деревянный, с поросшей мхом кровлей, дом царевича Леона Грузинского. А через переулок за ним находился такой же старый дом камер фурьера Василия Рубановского. Городских извозчиков состояло в то время совсем немного, потому что Петр Третий завел с них сбор по два рубля в год и дал особые кожаные ярлыки. И люди среднего сословия в те поры более ходили пешком. Богатые и особенно знатные, особенно гвардейские офицеры, ездили верхом или в собственных экипажах, то и дело давя пешеходов. Раз они чуть ли не до смерти смяли фельдмаршала Миниха Зато доставалось и баром Уличные мальчишки на Гороховой, Луговой, нынешней Морской И даже по Невскому, несмотря на объявления полиции Пускали бумажных змеев и голубей И тем самым бесили и пугали разных вельможных рысаков Генерал-полицмейстер Корф со скакавшими возле его кареты адъютантами, не поспевал являться туда, где оказывались беспорядки. У кофейной Мура или магазина мод госпожи таке не обращая внимания на разряженных господ, валялся избитый в кровь, с разорванной одеждой, мертвецкий пьяный матрос. Или верховой коногвардеец стигал хлыстом чужого, напудренного и важного кучера за то, что тот не свернул раззолоченной кареты, и помешал ему проскакать догонку за какой-то умчавшейся красавицей.